Глава 13 Тишина слишком сильно действовала на нервы. Такую тишину, я бы сказал, ха, уже слышал. Затишье перед бурей. Девушки замерли со скрещенными клинками, тяжело дыша, и в следующий миг... Они резко дернулись в сторону. А все из-за того, что в то место, где они были, что-то упало. Я не видел нападавшего, да что уж там, я не чувствовал чужого присутствия, а оно было здесь. Где-то в двадцати метрах от меня кто-то сидел на дереве так же, как и я. Следил за этим боем и... мигал красными глазами. В темноте было невозможно различить, что это за существо и что у него в руках. Даже больше скажу, было непонятно, чем он там стреляет, но девочкам пришлось быстро менять позиции и зигзагами бегать в разные стороны. Они не видели нападавшего, но, тем не менее, не пытались убежать, как мне казалось ранее. Они пытались его обнаружить. «Покажись!» — голос Юлии Потака был с лёгкой подростковой хрипотцой. «Покажись!» — крикнула она. Вместо ответа ее противник швырнул новый пучок, который я уже видел. Какая-то черная смоль упала на землю, мелькнув в лунном просвете. Черная смоль, или же клякса, как я её про себя прозвал, при попадании на землю зашипела и начала плавить землю. Но я ошибся. Она не плавилась, а остужалась. Рыжая девушка первой поняла, откуда именно стреляют. Она подняла руки над головой и громко хлопнула в ладоши. Вспышка, которая появилась в её руках, моментально ослепила меня. А затем, когда глаза спустя секунд десять пришли в норму, над её головой метрах в трёх засияла небольшая белая точка, Аля фонарик, который освещал парк вокруг неё. И благодаря этому свету я увидел их противника. Графиня из Эстонии была ужасной на вид. Насколько можно было рассмотреть. Ее серебристые волосы словно застыли из-за невидимого потока ветра. Не струились, не играли на ветру, а просто... Стояли. Глаза не мигали, горели красным. На лбу были какие-то выступы под кожей, а скал был... Ну... Бобролюд мог бы позавидовать таким клыкам, хотя у них их и не было. Она сидела на ветке в какой-то странной позе. Как песчаный краб, который вот-вот должен был засеменить в сторону. Но мое внимание привлекла не она, а труп какого-то животного, на котором она сидела. Когда ее увидели девчонки, то беготня от непонятной смолы закончилась, началась погоня за врагом. Только вот стоило девушкам сделать шаг, как эстонка грациозным прыжком перепрыгнула на другую ветку и, уже разогнувшись в полный рост, неестественно быстро побежала по деревьям куда-то вглубь парка. Юлия и ее рыжая соперница бросились вслед, оставляя меня в полном недоумении. «Так, и что это у нас за сила такая у этой серебряноволосой?» «И что это за рыжая девка тут бегала?» «Да что тут вообще происходит?» Вопросов было много, а вот ответов, увы. Меня также заинтересовала эта черная жижа на земле, и интерес перерос в исследование. Я понимал, что у меня есть немного времени, поэтому спрыгнул с ветки, как только все покинули эту полянку. Быстрым шагом направился к ближайшей смоле, и все еще под действием икры, недалеко от меня, над головой, потыкал жижу веточкой, подобранной земли. Смола? Она и в Африке смола. Ничего такого сверхъестественного я в ней не увидел. Только вот понять не мог, откуда высралась эта жижа, уж не из... Так, ладно, чем это я? Когда я понял, что это хрень бесполезна мне и представляет собой нечто скучное, разогнулся и сделал шаг в сторону. В этот момент в кармане что-то сильно обожгло ногу. Тут же запустил руку в карман, пытаясь убрать раскаленную хрень, и с удивлением обнаружил, как шарик реликве, о которой говорил карлик, как о безделушке, загорелся. Его идеальные формы сияли красным, переливаясь с синим оттенком. И догадка пришла сама. Я аккуратно перехватил ржавую цепочку, поднёс реликвию к этой смоле, от чего та засияла ещё ярче, а затем Охренеть! Не удержался я от громкого слова. Шарик просто втянул в себя эту смолу и изменился. Больше не было этой ровной поверхности. Появились то ли зазубренности, то ли шероховатости. И следующую минуту я носился от одной смолы к другой, пытаясь понять, засосёт ли шар ещё. Но тот не собирался. Понимая, что эта штукенция непростая, и мне ещё предстоит выяснить её назначение, убрал её в карман, опасаясь, что она опять сама по себе начнёт раскаляться. Стоило мне сделать шаг в сторону, откуда я пришёл, как передо мной появилась Юлия. «И что это мы тут делаем так поздно, а, студент?» Ее глаза сияли злобой. Судя по всему, они не поймали противника, так быстро бы она не вернулась. «Занимаюсь своими делами», — спокойно ответил я, не паникуя. «А что?» «Давно здесь сидишь?» — не унималась она. Я сделал шаг в сторону, чтобы обойти ее, но она сделала ровным счетом то же самое, не позволяя мне уйти от нее. — Какая разница? — Ответь на вопрос, — не успокаивалась она. — Давно ты здесь сидишь? Что ты видел? — Да. Походу, мое присутствие не осталось незамеченным. — Врать, что ты тут мимо проходил, не имеет смысла, — спокойно произнесла она. «Я чувствовала мага неподалёку, и пару раз мне показалось, что видела тебя вон там», — девушка указала на ветку старой берёзы, на которой я сидел. «Следил за мной». «Говорю же, занимался своими делами. Уже более недовольно, — сказал я. Тренировался. Потом вас услышал, пошёл посмотреть, а вы тут с рыжей на клинках схлестнулись». «С Викторией», — поправила на меня. «Дальше что?» А что дальше? Я спустился, когда вы ушли. Зачем смотрел на это? Она пальцем указала на смолу в метре от меня. И ровно в этот момент огонек над нами погас. Ты одержим демоном? Сама то демон, парировал я. Смотрел, потому что заинтересовала. Ты видел врага? В темноте мне казалось, что ее волосы и глаза подсвечивались. Кто нас атаковал? Неа. Пожал плечами. Что-то красноглазое, но что именно, увы, твоя рыжая бестия ослепила меня, когда запустила фонарик в небо. Понятно. Но ни хрена не было понятно. Ибо в следующий миг что-то острое вонзилось в мое предплечье. Я сугубо на инстинктах махнул кулаком перед собой, понимая, что она меня пришить пытается. Но девчонка ловко отпрыгнула назад и что-то забармотала. Я чувствовал, как по моему плечу идёт кровушка. Рана, которая образовалась после чего-то колющего, сильно ныла, и, в общем, что-то мне поплохело. «Нет, не демон», — заявила она. «Кровь чистая, но странная. Скажи мне, студент, почему такой интерес к смоле?» «Так впервые увидел», — недовольно протянул я что подобной ерундой кидаются. Ты никогда не сталкивался с содержимыми демонами? Отвечать ей совсем не хотелось. И все же с новой попыткой обойти Юлию, та не особо попыталась задержать меня. Вскоре я оказался в комнате своего общежития с недовольным лицом, разглядывая рану в левом предплечье, которая затянулась прямо на глазах. Утреннее пробуждение было таким ярким, что... «Вставай, Константин!» — тон голоса Мефодия был переполнен паникой. «Просыпайся, мы опаздываем!» «Да что там?» — недовольно протянул я, открывая глаза. Видеть его морду с самого раннего утра было наказанием за все мои грехи в прошлом. А учитывая, что этот перец запаниковал аж за час до начала учебного дня... Это еще из-за финансовой махинации в армии, когда я продавал складское оборудование протестантам, борющимся с нашими же врагами. В общем, Мефодий Победа почему-то решил, что я сторонник раннего пробуждения. Нет, разумеется, в свое время, в своем мире я толком-то и не спал последние пару лет, просыпаясь от любого треска, но здесь... Я мог себе позволить расслабиться, тем более, что обстановка позволяла. «Какого чёрта ты разбудил меня?» Недовольно спросил я, поднимаясь с постели. «Я не ранняя птичка!» «Опаздываем!» — заявил он. «Там в душевую сейчас такая толпа пойдёт!» «А, так вот оно что!» В целом он был прав. На 10 кабинок, которые кабинками-то назвать нельзя было, приходилось тридцать комнат общежития, в каждой из которых жило от двух до пяти человек. Мы все же успели прийти до основного потока, а я даже успел полноценно помыться. Но вот Мефодий в очередной раз заставил меня усомниться в его адекватности. Парень, словно стесняясь всех остальных, мылся в майке и трусах. Только вот всем остальным на это было абсолютно плевать. Походу, они уже просто привыкли. Уже в комнате, спросив, почему он нормально не моется, тот ответил что-то по типу «У меня редкое заболевание», и объяснять что-либо он не стал, что вызвало ряд других сомнений насчет его шизы. И уже спустя полчаса мы были в главном корпусе на втором этаже. Кафедра, куда мы вошли, была воистину огромной. Рядов пятнадцать парт со стульями возвышались друг над другом, создавая такую эдакую лесенку. И здесь собрались не только представители второго класса, то есть мы, но и остальные. Третий класс сидел выше всех. Избранные неудачники — первые в первых рядах, а мы — посередине. Я сразу про себя отметил, что на занятие не пришла Юлия, которая вчера ткнула в меня чем-то острым, а также не увидел... Как там её? Эстонскую девку, в общем. Занятие началось с короткой переклички. Каждый староста каждого курса, в моём случае это был Мефодий, проходил по рядам и собирали подписи других студентов своего потока. А я уже заметил одну любопытную деталь. Многие расписывались сразу в двух, а то и трёх местах. Якобы отсутствующие друзья были здесь. Занимательно. Найти бы мне человека, который бы расписался за меня, пока я буду в библиотеке просиживать задницу. И рассматривая то, как обманывают профессоров или кого-то там, я не заметил вошедшую девушку с серебряными волосами. Она зашла откуда-то сверху кафедры и села прямо рядом со мной. Что уж говорить про удивление, которое я испытал, когда просто повернул голову вправо, где было место Мефодия, и увидел не этого сморчка с подозрительным взглядом, а миловидную девушку с приятным голосом, которая... Вчера швырялась какой-то смолой в убийцу и ее подругу, а до этого смотрела на меня, как на говно в очереди. «Привет», — миловидно улыбнулась она. «Пока», — отвернулся я, стараясь не вспоминать, что вместо этой миленькой улыбки вчера была пасть, в которой запросто может поместиться человеческая голова. «Нет, всё по записям было верно!» Всеволод Владимирович сидел за своим столом и сверялся с картой болезни Константина Боброва. «Каким образом это обезьянье морда ещё живёт?» «Может...» Невысокая блондинка с маленькими формами и лицом тридцатилетней дамы подала голос. «Ты ошибся, а, Сева?» дря! — Тут же гаркнул лекарь, швыряя в нее карту Боброва. — А пошла вон отсюда! — Нельзя так с сестрой, Сева. Девушка сидела в пяти метрах от него, так что ловко перехватила пущенный в нее снаряд. Она ведь и обидеться может. — Моей сестры давно уже нет. — Он поднял голову, шевеля усами. — Ее место давно уже ты заняла. — Однако тело-то ее... Ещё ярче улыбнулась девушка. «Ну так что, Сева, разве ты не мог ошибиться? Или это у тебя из детства тянется?» «Заткнись!» «Ну да, из детства. Когда ты один раз ошибся и выбил душу из сестры в одном из своих опытов. Ну а теперь тут очки, и я...» «Я сказал, заткнулась!» рявкнул лекарь, растворяясь на своём месте. В следующую секунду он оказался прямо напротив сестры, схватил ее за глотку и сильно сжал. «Уф, братик», — прошептала она, — «ты что такое делаешь? Хочешь сделать сестричке больно? А если я все расскажу родителям?» Она покраснела от давления, а лекарь покраснел от злости. Но дальше все изменилось. Марго, так звали его покойную сестру, щелкнула пальцами, от отчего старик отлетел от нее и врезался в шкаф, а затем, каким-то голосом из преисподней, продолжила. «Да как я могу рассказать твоим родителям?» Голос был похож на голос сатаны. «Они же мертвые! Они же уже отдали свою душу и давно сношаются с демонами дря Зашипела лекарь, но в целом ситуация вернулась в прежнее русло. Загоревшиеся чуть-чуть глаза Марго потускнили. Она расправила белое платье и искрестила руки на груди. «Ну так что, Сева, продолжаем разговор?» «Рано или поздно!» — недовольно протянула лекарь, поднимаясь из развалин шкафа. — Я найду способ, как убить тебя и не потерять остаток разума настоящей Маргариты. — Но это будет уже совсем другая история, — закончила за него Марго. — Ты мне лучше вот что скажи, чем тебя так бесит этот пацан? Просто из-за того, что он не дохнет? — Я предсказывал его смерть уже трижды. Понимая, что разговор вернулся в прежнее русло, и тело его покойной сестры, одержимое высшим демоном, успокоилось, он продолжил в за стол. «И трижды был на волоске, но по итогу всё равно ходит и бродит, словно болезнь идёт волнами». На что у него за болезнь такая диковинная?» — демон задумался. «Не что-то из нашего разряда». «Да черт его знает!» Пожал плечами старик. «Одержимости нет и не было, как и магии. Но словно по щелчку пальцев он просто встал с постели, перестал ходить под себя и неожиданно стал магом. Сама понимаешь, такого не бывает». «Если, конечно, он не имеет внутреннего демона. Может, он просто одержим пожестче, чем твоя...» Она обвела почти нулевую грудь руками. — Сестра, ну мы разные бываем, и поверь, получив возможность снова ходить, дышать, есть и совокупляться, мы это не упустим. — Проверяли, проверяли сильно. Владимир Ильич поставил перед ним тропку мира. — Это ты про ту курительную стеклянную посуду? — захохотала Марго. «Странное название вы придумали средству, которое может убить весь иммунитет студенту». «Ну да ладно». «В общем, она также окрасилась в чёрный, как и шар до этого. Красного оттенка не было, хотя шар первоначально окрасился в лёгко-алый. Но следующие проверки не показали ничего. Есть ли демоны, которых невозможно обнаружить?» «В природе нет, в оружии есть, но здесь такого не сыщешь». «Местные заключенные в металл души слабы по сравнению с той же мной». Она опять лукаво улыбнулась. «Сева, так может, не стоит задаваться ненужными вопросами, на которые ты не можешь найти ответы и... просто убить его?» «Ты говоришь это...» — он тяжело вздохнул и продолжил. «Потому что уже знаешь, что я задумывался об этом» просто хочешь подтолкнуть меня а почему нет расхохоталась марго это же весело вспори ему брюхо! пусти кровь фонтаном дура холодно ответил он если уж и делать это то по тихому просто отравить ядом но необычным специальным ядом чтобы не было никаких признаков отравления а потом выставить все так что якобы болезнь все-таки забрала его, а я изначально оказался прав. Иначе на кону моя репутация. — Хм, так тоже сойдет, — слегка разочарованно произнесла Маргарита. — Только не откладывай это в долгий ящик. — А тебе-то какое дело до него? — подозрительно проговорил лекарь. На что Морголис ехидно усмехнулась и ничего не ответила.